Глава четвёртая. Янта. Янта вышла из гостиницы в тёплый майский вечер, разглядывая пригласительный билет на банкет. Да, вот это загнули организаторы конференции. Банкет, оказывается, имел честь состояться не где-нибудь, а в главном ресторанном зале шведского консульства. Адрес был незнакомый, и пройдя немного по улице, Янта всё же решила взять такси. Она чувствовала себя несколько неловко в длинном чёрном платье с разрезом до бедра, на высоких шпильках и с вечерним макияжем. Тем паче, что вокруг шли прохожие в футболках и джинсах, тапочках и кедах. Было около 5 часов вечера, ещё не темно, светило солнце. Банкет начинался в 6. Две женщины проводили её явно осуждающим взглядом. Мелькнула дурацкая мысль: наверное, за проститутку приняли, или как принято говорить в культурной среде, ночную бабочку. Ещё бы выпорхнула из гостиницы вся такая красавица налегке, а они бедные с Айскоймы с работы прутся. Янтарь свернула за угол и подошла к краю тротуара, собираясь поймать такси. Она простояла минут 15, помахивая рукой, но ни одна машина даже не притормозила. Никто её как будто не замечал. Зря, наверное, отказалась от услуг парттье, он бы вызвал такси прямо к гостинице. возвращаться всё же не хотелось отошла уже порядочно как-то вдруг и машины пропали проезжая часть оказалась пуста покрутив головой янта обнаружила что и прохожие куда-то делись она стояла совершенно одна на пустой улице только откуда-то из-за дома слышались взгливые крики детей взглянула на часы ух ты уже половина шестого так и опоздать недолго Янта уже собиралась вернуться к гостинице, но тут из-за угла показалась чёрная тачка. Именно тачка, потому что назвать машиной это сооружение язык не поворачивался. Казалось, она была собрана из множества частей от разных машин и с размахом закрашена в чёрный цвет. Но вид имела внушительный, так как нижняя часть с колёсами была явно от джипа. Машина причалила к тротуару рядом с Янтой. И загадочно приоткрыла дверцу. Янта медленно попятилась, не спуская глаз с подозрительного авто. Неожиданно распахнулась дверца со стороны водителя, и оттуда вальяжно вылез жгучий брюнет в белой рубашке и чёрных брюках. Довершали это великолепие чёрные лакированные и очень длинноносые туфли. И как он в таких ботинках ходит, да ещё и за рулём сидит? Успела подумать Янта, продолжая своё тактическое отступление. Куда идёшь, дорогой? Подожди немного, э? Доставим куда хочешь. Ласково пропел мужчина, разводя руки в стороны, как будто для объятий. В это же время открылись две задние дверцы, и оттуда синхронно полезли ещё два молодца, точные копии первого. Тройняшки, что ли? мелькнуло в голове у женщины. Нет. Янта, воспитанная в Советском Союзе, никогда не была против дружбы народов. Но инстинкт самосохранения буквально завопил о том, что надо бежать, и как можно скорее. Она развернулась и, сделав три шага, провалилась с шпилькой в трещину возле канализационного люка. И что самое ужасное, шпилька там прочно застряла. Янта дёрнула ногой в попытке вырваться, платье услужливо распахнулось по разрезу до самого ниболуся. вызвав шквал восклицаний и восхищенных междометий у мужчин. Они даже остановились, чтобы полюбоваться получше открывшимся зрелищем. Каблук застрял прочно. Туфли-босоножки с ремешком быстро не скинешь. Народу вокруг по-прежнему не было. В голове замелькали жуткие истории об изнасилованных и убитых девушках. Янта вспомнила, что в таких случаях лучше не кричать «убивают, спасите!» «Никто не придет!» «Надо кричать «пожар!»» когда все сбегутся посмотреть. Присев на корточки, не обращая внимания на обнажившиеся полностью ноги, Янто судорожно расстёгивала туфли, с ужасом понимая, что не успевает, и попыталась одновременно читать молитву. Далее всё происходило так, как показывают обычно в американских фильмах. В последний момент пришло спасение. Из-за угла вылетела синяя Toyota, с визгом затормозила, и к Янте подбежал молодой мужчина. Анна не успела ничего понять, как он, дёрнув её за щиколотку, освободил ногу, далее молча поволок за руку в свою машину. Грюнетти и Аниме фотозумления наблюдали за происходящим, хотя один из них медленно полез в задний карман брюк, нехорошо прищурившись при этом. Мужчина буквально втолкнул Янто на переднее сиденье, крикнув: "Пристёгивайся быстро". Затем, обогнув машину, сел за руль и двинулся с места.